«И разгрузка хорошая. Только я ее снимать не буду, потому как сразу заблюю». Положил ружье на капот, аккуратно отцепил автомат, перебросил его ремень себе через шею. «Стрелял из такого на стрельбище. Стрелять-то из него удобно, ухватистый он. Попробую магазины у него забрать». «Стоп, а как насчет последнего недобитого?» «Мне представилось, что убитый стоит у меня за спиной, уже протягивая ко мне свои окровавленные руки». Я подпрыгнул на месте, больно, до искры из глаз ударился о край крыши, выругался, но через секунду стоял м 4 прижатым к плечу и даже успел передернуть затвор, уронив в пыль желтый блестящий патрон. Мертвый действительно начал вставать. Неуклюже, как разболтанная марионетка, словно не сам поднимался, а кто-то за невидимые ниточки тащил его вверх. Я поймал его лоб в отверстие диаптрического прицела и нажал на спуск. Автомат треснул очередью, не сильно толкнувшись в плечо. Зомби рухнул навзничь. Попал, значит, герой опять. Ну Ладно, некогда время терять. Куда я вообще попал, и что тут делается, и что тут есть? Изгаженный блевотя на СКС поднимать не стал. Проигнорировал и подсумки на трупе. А вот с разгрузки дезертира взял и кобуру с берета, и все почи с запасными магазинами поотстегивал, морщась и стараясь не смотреть. Тяжкий запах крови в тесной кабине давил так, что в глазах мутнело. Так... «Хорошо. Что там у последнего убитого? Я и так уже как самоходная оружейная пирамида. Надо как-то увозить все это. Бросить не смогу никак. Лучше в оборону сяду возле трофеев, пусть даже навечно». «У последнего тоже дробовик нашелся, причем дрянной, китайский и самых дешевых. Таким воевать начинать проще самому застрелиться, мучений меньше. Даже брать не стал. Только патронтаж снял, патроны нормальные. Все, ничего полезного». «Надо бы машину обшарить, но там все в кровище, нет моих сил дальше копаться». «Стоп! А вторая, красный пикап, что мне борт подставил, где он, а?» Пикап так и стоял за углом амбара с открытой водительской дверью. Присмотрелся, заглянул внутрь. «А ничего, ничего, машина то навью, если дверь выправить и помыть ее. Хотя дверь можно и не выправлять, на скорость не влияет. Toyota Такома с полуторной кабиной, оптимальный грузовик для всего, включая оффроуд. Ключи в замке. Бросать нельзя». Но у меня мотоцикл в амбаре, что делать? Почувствовал, что впадаю в отчаяние, а заодно меня начало колбасить с адреналина. Отходняк после драки пошел, руки так вибрируют, что спичку чиркнуть не смог бы. Я сел в кабину, свесив ноги наружу, при этом прекрасно понимая, что совершаю невероятную глупость. До трейлерного поселка, откуда за мной погнались, километров всего. В любой момент подскочить могут, но поделать ничего не могу, трясет. Огляделся, откинул крышку бардачка. Опа! Бутыль вискаря наполовину пустая. Теплая. Вискарь дешевый, местный. Фу! А хрен с ним. Натер горлышко перчаткой, да и хлебнул от всей души. Мляйтить! Отплевывался минут пять. Корчился, морщился и давил тошноту. Даже закусить нечем. Но проглотил и вроде колбасить чуть перестало. Ненавижу виски вообще. А дешевая, сивушная, теплая из горлышка, да еще и без всякой закуски... Уже мучительной смерти. Но подействовало, помогло с трясучкой справиться. А с проблемой? С проблемой не помогло. Заглянул в кузов. Мотоцикл влезет, но его туда как-то загнать надо. Ну не могу я хоть что-то бросить. А как загнать? И он вообще сам как, цел хоть? Удар не сильный был. Эти коробки под упаковку салата, судя по всему, приготовленные. Мое падение смягчили хорошо. Завел пикап, грянул на уровень топлива, две трети бака. Нормально. Тронул с места, загнал задом в ангар. Вот так пока, чтобы слишком не маячить на улице. Добрался до мотоцикла, пинками разбрасывая коробки. Поднял, ухватив за руль. Вроде все нормально, только задний поворотник высыпался. Ну и бензин вытек не слабо. Попробовал завести, схватился с полтычка. Порядок. Ну а что хотите, это же индура для кросса. У него падения по проекту запланированы. Сплошной пластик с резиной, рама не согнешь, и даже масло прямо в нее налито для вещей надежности. «Так, ну а в кузов его как закинуть?» «Доску скубы какую-то, но тогда разбег нужен, и не промахнуться, если не хочешь зубами задний борт пикапа поймать. От великого до смешного, как известно, как до звезды, что сорвалась и падает. Башку и обжелезяку. А вручную экстишку в кузов не поднимешь, не тот вес. Даже если вес и потянешь, то как ее ухватить?» «Посмотрел вверх. Там балки из неслабого бруса и блок есть. Вот веревки нет». «Если через такой блок перекинуть, то мотоцикл такая балка выдержит запросто. И поднять его будет просто. А есть трос -то. Обшарил весь пикап и разочарованно выругался. Нет ни черта. Но пока не вечер. Я даже этот амбар толком не осматривал. А помимо него здесь еще целая ферма. Не может быть, чтобы хорошего троса не было. Стоп. А куда сами хозяева фермы делись? В город ушли? А что им там делать? Снова стало как-то зябко. Вытащил из салона МП-5, перекинул ремень сумки с магазинами через плечо. Не знаю, как другие трофеи, но этот пистолет-пулемет никому не отдам. У меня и патронов под него хватает, да и вообще он мне нравится. Удобный и ухватистый. Обошел, стараясь не шуметь весь амбар, но ничего интересного не нашел. Коробки, какой-то старый хлам и ничего полезного. Куда дальше? Машина с трупом. Очень даже может быть в ней трос. Осторожно выглянул из ангара, присел, выждал минут пять, но тишину никто не нарушал. Это если здесь, а вот в отдалении у парка Sierra пасифик слышалась стрельба. Все хижины с дворцами воюют. Перебежал, чуть не вляпавшись в лужу собственной блевотины к пикапу, опять присел. Кабину я оставил открытой, возле трупа уживились мухи. Много мух. А вот возле зомби мух почти нет, и это очень странно, на мой непросвещенный взгляд. Я аккуратно заглянул в кабину, за сиденья, под них, везде пустота. Так в кузове инструментальный ящик есть, прямо за кабиной. Заглянул туда, заперто на висячий замок, но замок так себе, вроде как на шкафчике в раздевалке. Отступил назад, переставил хеклер на одиночные, прицелился. Треснуло, замок отлетел вместе с душкой. Замочек крепкий, а петля совсем дохлая была. Откинул крышку из рифленого алюминия, заглянул в ящик. Ага, хозяин пикапа, видать, по всему кем-то вроде водопроводчика был, судя по содержимому. Но ни троса, ни лебедки, вообще ничего полезного. Плохо. Что еще? Есть фермерский дом, а есть сарай, здорово смахивающий на мастерскую, судя по тому, что мне видно через приоткрытую дверь. Кстати, что делается за домом, я так и не видел, а это не порядок. Надо бы хоть местность разведать, шляюсь тут слепую, до первой пули или мертвяка из-за угла. В общем, мозгами ослаб в последнее время. Перебежал к дому, стараясь как можно меньше оказываться на просматриваемых со стороны трейлерного парка участках. Но все тихо, никому я не нужен. А может и не надо перебежками метаться? Лучше спокойно ходить, вроде так и надо. Если кто и смотрит за мной, то издалека. Ладно, отобьюсь или сбегу, случай с чего. Выпрямился да направился нормальным шагом к углу. И отскочил в испуге, увидев двух зомби, решительно направившихся ко мне. Скинул автомат, но не выстрелил. Что-то дернуло их назад, и они свалились на землю. Что такое? Присмотрелся. Веревка. Толстая нейлоновая веревка, привязанная к столбам крыльца. Два конца, которые петлями наброшены на шее мертвяков. Это кто так пошутил? Эти самые трейлерщики, которые теперь по всему двору валяются? Один из мертвяков, мужик лет 30, неуклюже поднялся на ноги и вновь пошел на меня. Ну и опять упал. Второй, пожилой, лысый, в рабочем комбинезоне, насквозь пропыленном, наверное, сам фермер, тоже поднялся, но остался стоять. Сообразил уже, что бесполезно. Или что? Впервые можно так вот с пяти шагов спокойно рассмотреть зомби. Бледный, в синеву, заметно разложение. Обвисли мышцы лица, оскалив зубы, покрытые запекшейся кровью. Ел кого-то. его тоже есть пытались, обе руки в следах укусов. Отбивался. Седые редкие волосы шевелит ветерок, но сам он стоит неподвижно, как статуя. Лишь глаза на меня в упор. Глаза. Глаза очень странные, о чем не могу объяснить. Не человека, это глаза. Это именно живого мертвеца глаза. Такая жуть в них и такая... Тоска, что ли? Не знаю почему, но достал из кармана фонарик, включил, да и направил луч в глаза мертвяку. А зрачки-то сузились, с этим реакция стандартная. И он чуть попятился, зажмурился, отвернулся. «Ага, я и сам-то в этот фонарь смотреть не могу, очень уж он яркий, но и ему не в жилу. Это хорошо, запомню, пригодится. Может быть, тому живчику в мире Орви как раз мой фонарик на водку сбил, что так криво бросился?» Второй зомби тоже поднялся на ноги. Этого сильно объели, вся плоть с левого плеча сожрана. Обнаженное мясо побурело, да и воняет изрядно, и по-прежнему с примесью какой-то химии. Да, мух возле них нет, почти. Так, вьется парочка. Не то, что над трупами во дворе, там уже по облаку жужжащему над каждым. Не по нраву, а мухам. А вот глаза точно такие же, как и у пожилого. Нет, ни не копия. И цвет другой, и форма. Все от еще живого человека унаследовано. Но что-то общее в них есть, неправильное, жуть какая-то. Меня аж передернула. Веревка. Длинная, толстая, нейлоновая. От шеи одного к крыльцу обмотано вокруг столба, потом к шее другого. Повозились те, кто их привязывал. Развлеклись. «Извините, мужики, мне веревка нужна», — сказал я им по-русски, после чего дважды выстрелил одиночными. «С трех метров в лоб не промахнусь». Головы дернулись от ударов в пуль, оба мертвяка рухнули на землю, подняв облака пыли. Присел рядом уже без тошноты и рефлексии, выбрал свой лимит на сегодня, наверное. Деловито разрезал узлы, и через минуту в руках у меня была бухта, слегка попахивающей мертвичиной веревки, метров двадцати в длину. Достаточно. Достаточно терпения судьбы испытывать. Хватятся друзья из трейлерного поселка своих дружков, да сюда пожалуют. А мне это совсем не с руки. и Я бросился к амбару. Пропустить веревку через блок и зацепить блок за балку оказалось минутным делом. И уже через две минуты моя экстишка болталась на веревке, как пойманная в ловушку животное. А я медленно подавал задом на пикапе, норовя подвести обитый серым пластиком кузов под заднее колесо мотоцикла. А еще чуть погодя, мотоцикл лежал на боку в кузове, и даже бензин из бака был перелит в пластиковую канистру, чтобы не сочился по дороге. Отлично. В общем, недолго я покатался на мотоцикле, снова в машине, на которой так просто от всех не убежишь. Зато с трофеями. Воспоминания об убитых тревожили уже меньше, виски подействовало, наверное. Или просто эмоционального лимита достиг. Как будто старый фильм перед глазами прокручивают. Целюсь, стреляю, кто-то падает. Никаких эмоций, только легкое отупение. Сразу за фермой показались дома района Маунтин-Вью, совсем недавно застроенного симпатичными коттеджами с бассейнами. Несколько ближайших к ферме домов сгорели. Откуда-то со стороны Телеграф Роуд валил дым пожара. Между домами бродили зомби. Тут что случилось? Неужели трейлерщики прошлись? Я едва успел ударить по тормозам, чтобы не свалиться в канал. Моста, связывающего берега канала, больше не было. «Вот это да!» Выбрался из машины, подошел к провалу в бетонном полотне, не обращая внимания на блуждающих с противоположной стороны мертвецов, глянул вниз. Остатки моста, снесенные мастерски произведенным взрывом, покоились на дне канала, по которому бурно катилась желтоватая вода. «Вот как! Отгородились от города? Или город защитился? И что делать?» Вернулся к машине, почесал в затылке. Есть два пути. Точнее, направление. Вдоль канала на запад или вдоль канала на восток. Мостиков через него много. Не все же взорвали. Но если ехать на запад, то я буду приближаться одновременно и к Юма-Палмс, куда мне надо, и к трейлерным поселкам, куда мне не надо. Но все же не вплотную, можно и проскочить, наверное. К тому же у них и без меня там стрельба, могут и внимания не обратить. Так и поступил. Пикап бодро понесся прямо по песчаной дорожке через салатное поле, оттуда я свернул направо, потом вновь налево по этим фермерским тракторным проездам, пытаясь выдерживать направление, задаваемое неизменными растительными трубами из алюминия. Единственная нормальная дорога, девятая окружная, привела бы меня как раз в трейлерные поселки, которых я старался всеми силами избежать. Сказать, что следующий взорванный мост стал для меня сюрпризом, было бы преувеличением. Не стал сознательно чего-то подобного я ожидал. Например, трейлерщики решили отгородиться от мертвецов из города. Насколько я заметил, ни один из них не пытался форсировать довольно быстрый поток. Да и куда им при их неуклюжести унесет черт знает куда. Сел за руль, поехал дальше. Следующий мост на пятой окружной тоже оказался взорванным, но прямо за ним находились два мата национальной гвардии, вокруг которых стояли четверо средних лет мужичков с М-16 в камуфляже. Рядом с зелеными маленькими джипами пристроился огромный полицейский «Хаммер-2», и трое офицеров стояли чуть поодаль от гвардейцев, что-то обсуждая. Вода под мостом шумела, кричать было бесполезно, поэтому один из полицейских махнул мне рукой, показывая что-то вроде «Езжай дальше, там будет проезд». Ну хорошо, обнадежил. Это они так ловко мосты уничтожили, что ли? Зачем? Или все же не они? Пришлось дать по газам и рвануть вперед. Хотя, если честно, желание ехать на разведку несколько подувяло. Трофеев набрал вроде как, отяжелел. Но пока на адреналиновом приливе еще держался бодро, хоть с тоской вспоминал незаконченную бутылку коньяка в трейлере. Блин, это когда алкоголизму недалеко. А с другой стороны, после таких поездочек так колотит, что только алкоголем и вылечишься. Хорошо, что курить давным-давно бросил. А то еще и скурился бы сейчас, наверное, дымил бы до выхаркивания легких. Через несколько минут канал вдруг резко нырнул в трубу и исчез под землей, а впереди показались строения северной промзоны Юмы, что раскинулось от канала до самой границы Калифорнии, подходившей в этом месте к городу вплотную, и пошла она по реке Колорадо. В этих местах промышленности никакой не было, но тут сконцентрировались автосервисы, стоянки продавцов поддержанных автомобилей, какие-то мебельные склады, пара мотелей, обслуживающих дальнобойщиков. В общем, некая функциональная изнанка города, примыкавшая к недавно построенному торговому центру Юма-Палмс. Я на большой скорости промчался мимо маленького района, застроенного недавно довольно приличными домами. Не хуже, чем в нашей койотовой купальне. Обнаружил пару мертвяков, блуждающих там, и грузовик с двумя легковушками, втиснувшийся во двор между двумя строениями. В грузовик укладывали какие-то ящики, а возле легковушек стояли несколько неплохо вооруженных мужчин. На трейлерщиков они, похоже, не были. Вполне чистая публика. Промзона тоже горела в паре мест, но в целом слишком пострадавшей не выглядела. Зато в ней снова обнаружились признаки активности власти. Прямо на крыше длинного склада транспортной компании пристроился опорный пункт Национальной гвардии, укрывшийся за мешками с песком. Зарождение новой тактики? А что, верно, туда мертвяки так просто не доберутся, а машины, небось, в склад загнали, и никаких проблем. Надо запомнить прием, мне еще потом ехать далеко и долго. А мертвяки вокруг были все больше убитые выстрелами в голову. Немало мертвяков, даже много. На меня никакого особого внимания гвардейцы не обратили, и мне почудилось, что сам опорный пункт здесь вовсе не для охраны города, а для каких-то своих целей. Потому что если они охраняют город от вторжения буйствующих трейлерщиков, то должны были меня остановить, хотя бы для проверки». А если от мертвяков, то это глупо, зомби из пустыни не придут, они все из самого города сюда подтягивались. В промзоне мертвяков резко прибавилось, но одновременно с этим прибавилось и людей. Из некоторых складов что-то вывозили, мелькали гражданские военные машины, камуфляж соседствовал с джинсами, а военные винтовки с охотничьими дробовиками. Часто постреливали. Насколько я понял, шло отчаянное мародерство, которое к опорному пункту Национальной гвардии не приближалось. Видимо, те захватили что-то ценное и близко никого не подпускали. Специально для того, чтобы все это увидеть, мне пришлось выписать такую восьмерку по району. Решил рассмотреть все. Внимания на меня никто не обращал, лишь какой-то мужик в красной бейсболке с пониманием глянул на мотоцикл в кузове. Решил, наверное, что я его где-то удачно примародерил. А все и не так, а примародерил-то я сам пикап. Две огромные стоянки, недавно заполненные подержанными машинами, были полностью разграблены. Окна в офисах выбиты, в воротах одной лежали сразу три трупа. И я даже не уверен, что это убили зомби, потому что следов укусов я ни на ком из них не заметил. Еще я заметил, что особенно пострадала от грабежа стоянка, где торговали пикапами и джипами. Вывезли почти все, а заодно сожгли и изуродовали, что осталось. Ну что за люди? Стрелять таких уродов надо, портить-то Зачем? Я проскочил мимо большого песчаного пустыря, предназначенного под стройку, в центре которого образовался контейнерный склад за высоким металлическим забором. Там тоже шла суета, какие-то мужики заводили огромные грейдеры и явно собирались его куда-то гнать. Ну, если люди где-то укрепляются, то строительная техника им точно не повредит. Застройкой показалась гигантская автомобильная стоянка, и там моему взору открылась картина под названием «Апофеоз падения общества». «Там грабили». Грабили все, выбив витрины и высадив фок натащили из магазинов вокруг стоянки одежду, еду, обувь, какие-то кофеварки и кофемолки, телевизоры и все подряд. Запихивали в машины, в легковые и грузовые, ругались, мучились, подчас вынимая барахло из упаковки и бросая его себе под ноги. При этом было ясно, что две трети вывозимого в скором будущем не будет представлять никакой ценности. «Возьмите же телевизоры». Пусть стоянка вовсе не была забита машинами и многолюдям это нельзя было назвать, но все же мародерствовали многие. Все они уже сбились с стаи, держались на расстоянии друг от друга и поглядывали на конкурентов настороженно. Самой большой группой были национальные гвардейцы, прибывшие на трех больших грузовиках М-923 с открытыми сверху кабинами. Они грабили супермаркет с продуктами, вырвав тросом задние двери и вывозя целые палеты с коробками на двух вилочных погрузчиках. Серьезно взялись за дело. И конкурировать с ними никто не решается, остальные лишь выносят все, что можно из самого торгового зала через переднюю дверь. У меня была мелькнула идея присоединиться к грабежу, но я сразу сообразил, что одиночки лучше не лезть. Да и не только одиночки без большой банды сюда и соваться было незачем. Все места для грабежа были заранее поделены, везде выставлено охранение. Судя по взглядам, которые бросали на красный пикап, меня просто пристрелили бы как нежелательного конкурента». Я даже проверил, как рука ложится на кобуру и подвинул поближе лежащий на сиденье хеклер. Как бы чего не вышло. Между тем, к стоянке у торгового центра с разных сторон подтягивались зомби. Мародеры уже немало настреляли. Трупы лежали везде, да и выстрелы слышались. Но мне показалось, что дальше станет хуже. Мертвяков было явно многовато. Я объехал всю стоянку по кругу, заодно приглядывая. Не лежит ли где-то что-то недостаточно хорошо, но все было под контролем у мародеров. Дорога провела меня вокруг всего торгового центра, и ближе к шоссе мертвяков еще прибавилось. На выезде со стоянки мне пришлось увернуться от нескольких зомби, ломанувшихся ко мне со всех сторон. Сбивать не хотелось, зачем машину мять? А вот по узкому лепестку развязки проехать вообще оказалось затруднительно. Снизу шли мертвяки, и если не потоком, то толпой. Проходящая под нурва дорога заставляла подходящих с разных сторон мертвецов сбиваться плотнее. Еще чуть-чуть мародеры, которые не на грузовиках, рискуют здесь застрять. А езда на мотоцикле для меня была бы опасна. Могли толкнуть, а то и вцепиться в меня. Это мне даже повезло, что машина перепала. Не обошлось без проблемы с пикапом. Какой-то излишний резвый мертвяк с сильно разложившимся лицом умудрился не только зацепиться за борт кузова, но и забраться в него. Сбросить его удалось только резким, двумя ногами в полторможением. Он вылетел из машины, упал на асфальт нескольких метров впереди, но быстро вскочил. К счастью, я догадался прибавить скорость и просто сбежать от него. Тоже проблема, оказывается. А ведь фургон так не заскочишь. Хм, любое знание, польза. Вырвавшись на шоссе номер 8, я ушел налево, на юго-восток, решив все же разведать склад с сухими пайками. Продовольственная проблема пока перед нами не стоит, но как знать, что там будет дальше. Да и зачем бросать такую классную возможность? Шоссе оказалось почти пустым, лишь пару раз попались встречные автомобили. У расположенного прямо возле шоссе офиса Дорожной полиции штата не было ни единой машины, а окна были распахнуты настежь. Прямо на стоянке перед одноэтажным зданием ветер носил целую кучу бумаг. Пронесся размалеванный краской из баллончиков старый армейский грузовик, в кузове которого стояло около десятка неожиданно хорошо по-военному вооруженных штатских. Откуда дровишки, интересно? Мне вообще-то ничего не надо, разве что от оптики к Зигу не отказался бы. А вот патронов бы еще запас. Транспорт у меня большегрузный, теперь даже не один. Проблем вести боекомплект нет. Другое дело, если придется куда-то пешком топать. Но все сразу хорошо не бывает. Вот по правую руку потянулся забор нужной мне территории. За ним серыми кирпичами высятся несколько складских корпусов. И зомби на территории не так уж и много, если честно». Не манит их сюда ничто, наверное, да и зайти сложно. Мертвецы из города валят, а вход на территорию шоссе. И там для них никаких приманок. Так они мимо и проходят. А если... М -м, а почему бы и нет? Можно же попробовать, в конце концов. Мародеров здесь нет, именно они угрозы реальны. Есть мертвяки, но у меня оружие полно с собой. От такой наглой мысли я даже скорости прибавил, в результате чего вынужден был резко тормозить перед воротами территории. «Про какой из складов Серхио говорил?» «Про то, что в центре. Точно. Именно про него».